Глава сорок вторая. Битва. Вдруг, бросив случайно взгляд налево на торосистое поле у края льда, Дима обомлел и прижался в страхе лицом ко льду. С пятиметровой высоты тороса он ясно увидел, как среди обломков и глыб, прижимаясь ко льду и извиваясь, как кошка на охоте, к моржам подполз большой белый медведь. Подальше, на торосистом поле, Дима заметил два маленьких пушистых комочка, прильнувших ко льду и поводившим треугольниками черных точек, носа и двух глаз. Это была знакомая семья, медведица с медвежатами. Если бы Дима был более знаком с жизнью в Арктике, то испугавшись, он в то же время изумился бы. Почти никто. Из путешественников и исследователей Арктики не имел случая видеть нападение белого медведя на моржа, хотя упорные слухи и легенды об этом широко распространены среди коренного населения и китобойцев полярных стран. Большинство держится того мнения, что медведь, несмотря на свою силу и свирепость, предпочитает обходить стороной моржа, закованного в двойную броню из твердой кожи и толстых пластов жира. Кроме того, это чудовище обладает грозными клыками и отличается смелостью в защите, которая у него немедленно переходит в нападение. Увидев, что все внимание медведицы направлено на моржей, а его собственная позиция на высоком таросе обеспечивает ему совершенную безопасность, Дима решила остаться и посмотреть, чем кончится эта охота. На всякий случай, Он вынул из кобуры световой пистолет, а другой рукой обхватил шею Плутона и прижал его к себе. Медведица медленно и осторожно, то скрываясь за ледяными глыбами, то припадая к снегу, подползала все ближе. Как только моржиха поднимала голову и озиралась, медведица мгновенно приникала ко льду и замирала, прикрывая свой черный нос лапой и неразличимо сливаясь со снегом. Но едва сторож опускал голову, медведица переползала дальше. Все мышцы ее волнообразные мягко перекатывались под пушистым мехом. Очевидно, сильный голод заставил медведицу пойти на такое рискованное предприятие, как схватка с моржом. Дима забыл о времени. Вытянувшись в струнку, затаив дыхание, он следил за хитрым и терпеливым хищником. Медведица подбиралась все ближе к подножию тороса, на котором лежал Дима. Она следила все время за сторожевой моржихой, но Диме удалось уловить ее взгляд, брошенный в сторону тороса, и он понял. Охота шла на моржонка, спавшего под торосом. Уже только несколько метров отделяла медведицу от намеченной жертвы. Собравшись в огромный комок, И, подобрав под себя все четыре лапы, медведица с минуту, вытянув узкую голову, покачалась на поджатых лапах, словно приминая под собой снег. И вдруг, как только сторожевая моржиха опустила голову, медведица взвелась невысоко надо льдом, пролетела в воздухе четыре-пять метров, и в следующий миг, одним ударом ее лапы, моржонок был отброшен, словно мячик, в раскрытый вход Колодца. Он успел издать лишь слабый, едва слышный в шуме стада и морского прибоя короткий звук, похожий на блеяние новорожденного ягненка. Но этот почти неразличимый звук донесся до ушей моржихи. С неожиданной быстротой она повернулась вокруг себя и с яростным ревом заковыляла на изогнутых мягких ластах к месту, где оставила своего детеныша. Медведица, по-видимому, не ожидала встретить совершенно глухое замкнутое пространство лишь с одним выходом вместо открытого прохода. Ей пришлось броситься за своей добычей к противоположной стене колодца, схватить труп моржонка в пасть с тем, чтобы вернуться к выходу. Она не успела этого сделать. Разъяренная моржиха с налитыми кровью глазами, не переставая реветь, предупредила ее и закрыла выход своим массивным телом. Встревоженная ее ревом стада мгновенно скользнула в воду и скрылась в морской пучине. Две матери, медведица и моржиха, остались друг против друга, с глазу на глаз. Одна в неизмеримом горе, при виде жалкого трупа своего детеныша и жажды мести за него, а другая в яростном стремлении добыть пищу для себя и своих беспомощных медвежат. С минуту оба зверя стояли неподвижно, словно изучая друг друга. Моржиха непрерывно и оглушительно ревела, медведица с добычей в пасти отыскивала какую-нибудь возможность проскочить мимо врага и ускользнуть из-за поднёй. Но огромная туша моржихи заполняла почти весь проход, а высоко поднятая голова с грозными клыками не позволяла медведице перепрыгнуть через нее с тяжелой добычей в пасти. И медведица, выпустив труп моржонка и коротко взревев, первая ринулась в бой. Она сделала небольшой прыжок и нанесла моржихи сокрушительный удар по голове. Этот удар мог бы переломить позвоночник быку. Но голова моржихи лишь слегка качнулась в сторону, а ее огромная туша чуть продвинулась вперед. Тогда мощные молниеносные удары посыпались на нее со всех сторон, стальные когти вонзались в шею и, цепляясь за глубокие складки кожи, рвали ее. Ужасный рев зверей далеко разносился по воздуху. Дима был оглушен этим двойным ревом, он весь трепетал от ужаса, но неодолимое желание не пропустить ничего в этой страшной картине заставило его бессознательно подвинуться ползком к краю ледяного колодца. Плутон тихо скулил, порываясь вскочить и убежать из этого страшного места, но рука Димы крепко обнимала его и не выпускала. Между тем внизу, Под градом ударов, обливаясь кровью, моржиха мало-помалу неуклюже и непоколебимо продвигалась вперед, оттесняя врага к отвесной стене. Но, выдвинувшись из узкого прохода внутри колодца, моржиха показала врагу свои передние ласты. И тотчас в медведице заговорил тысячелетний инстинкт, показывающий ей особый прием для борьбы с противником. Неуловимо быстрым коротким прыжком медведица очутилась сбоку от моржихи и попыталась схватить ее передний ласт. Если бы это ей удалось, то, вцепившись в ласт, одним рывком она опрокинула бы моржиху на бок и сделала бы ее на короткое время беспомощной. Этого было бы достаточно, чтобы огромные клыки-медведицы вонзились под нижние челюсти моржихи в наиболее слабое и уязвимое место всякого моржа. Но окровавленные зубы белой хищницы только лязгнули в воздухе, и она тотчас же отскочила к стене. Те же тысячелетия выработали у ее врага такой же инстинктивный прием защиты. Моржиха моментально поджала ласт под себя, и медведица едва успела спасти свою наклоненную шею от смертельного удара грозных клыков. Опять среди яростного рева на моржиху посыпались удары. Моржиха выносила их, словно бесчувственные, и подвигалась вперед несокрушимо, как танк. Эта безответственность и пассивность, в конце концов, придали смелости медведицы, словно желая оглушить противника. Она издала яростный рев и силой ударила моржиху по черепу. В то же мгновение медведица скользнула в сторону и повторила нападение на другой ласт. Но едва медведица протянула пасть к ласту, моржиха с неожиданной для такого грузного и неповоротливого существа быстротой запрокинула голову, мелькнувшие в воздухе полуметровые клыки вонзились в шею медведицы и пригвоздили ее ко льду. Следом за ними на медведицу навалилась и вся полуторатонная туша моржихи. Послышался громкий хруст сломавшихся позвонков, и все было кончено. Минуты две громко сопя, моржиха лежала неподвижно на теле врага, потом силой вздернула голову и освободила свои окровавленные клыки. Две ужасные раны открылись на затылке медведицы, и кровь красными фонтанами хлынула из них, впитываясь в белый примятый снег. Не озираясь на труп врага, словно уже забыв о нем и о своих собственных ранах, моржиха тотчас заковыляла к растоптанному, залитому кровью трупу своего детеныша жалобными воплями она обнюхивала его, тихонько подталкивала мордой, словно пытаясь разбудить. Она кричала и стонала, как человек. Дима готов был сам заплакать, наблюдая эту сцену. Долго стонала израненная мать над своим погибшим малышом. Наконец, словно убедившись в бесплодности своих попыток поднять его, она начала тихо толкать окровавленное тело к краю ледяной площадки. Там она обняла труп моржонка ластами, крепко прижала его к себе и с жалобным ревом, бросившись в воду, исчезла в свинцовой пучине. Дима сполз со своего тороса и, став на ноги, должен был сейчас же присесть на обломок льда. Ноги не держали его, руки тряслись, он никак не мог засунуть пистолет в кобуру. Плутон тоже обнаруживал необычное беспокойство. Он бегал вокруг Тароса, поднимал голову, вынюхиваясь в воздух, и злобно рычал, чуя вблизи запах крови. Прошло минут пять, прежде чем Дима пришел в себя. Наконец он поднялся, встал на лыжи и позвал собаку. «Плутон, домой!» Лыжи быстро понеслись по старым следам. Дима все оглядывался назад, на молчаливый торос, точно опасаясь, что медведица может встать и броситься в погоню за ним. Лишь когда кончилась полоса разбросанных ледяных обломков, Дима облегченно вздохнул и пустил лыжи на третью скорость. Однако уже через сотню-другую метров он должен был умерить ее, так как Плутону трудно было поспевать за ним. Чем дальше Дима уходил от моря, тем спокойнее становилось у него на душе. Он не сомневался, что так же, как он сейчас идет по своим следам, он нагонит и вездеход по его широким и глубоким колеям. Пройдя два-три километра, Дима заметил вдали стену густого молочно-белого тумана, далеко простиравшуюся поперек его пути с запада на восток. Чем ближе он подходил к этой стене, тем больше она его смущала. Там и следы можно потерять, — думал он, понемногу замедляя движение лыжи. Что же делать-то? Иван Павлович и Дмитрий Александрович, наверное, ищут меня и найти не могут. Он беспомощно оглянулся вокруг, не зная, что предпринять. Туманная стена была уже совсем близко. Вот и первая, еще редкая и полупрозрачная дымка окружила мальчика. Дальше густые клубы тумана неслись куда-то направо, на восток. Диме страшно не хотелось углубляться в белесоватую мглу. Ему казалось, что он утонет в ней, затеряется, пропадет. Он уже с трудом различал бегущего рядом Плутона. Дима резко остановил лыжи, следов уже не было видно. Что делать? Куда идти? Заныло в желудке, очень хотелось есть. Дима забыл об этом там, на Таросе, но сейчас голод стал сильнее. Дима вынул остаток шоколада и, честно поделившись с Плутоном, сунул свою долю в рот. Плутон проглотил этот жалкий, хотя и вкусный кусочек, можно сказать, на лету. Облизываясь и оживленно помахивая хвостом, он деликатно отвернулся. Дима знал его повадку. Это значило, что Плутон после закуски с удовольствием продолжил бы обед. Но и у Димы от шоколада через минуту осталось лишь приятное воспоминание и он притворился, что не понимает намека. Вокруг стоял уже такой густой туман, что дальше вытянутой руки ничего различить было невозможно. Дима сошел с лыж, опустился на снег и, почти приникнув к нему, старательно разглядывал его поверхность. Следов не было. Диме стало страшно. Куда же они девались? Он ведь их видел все время, почти до самой остановки, до последней минуты. Дима некоторое время испуганно озирался, потом пополз по снегу вокруг своих лыж. Сзади он нашел только те следы, которые они только что оставили. Дима хотел идти по ним назад. Он, вероятно, только что незаметно свернул в сторону от старых следов. Но, сделав лишь один шаг по своим новым следам, Дима в страхе бросился обратно к лыжам и вцепился в них. Он успел заметить, что очертания лыж уже растворяются в тумане, что еще один шаг, и он потеряет их. Дима потянул лыжи за собой и на четвереньках, вглядываясь в снег, пополз обратно по следам. Плутон кружил вокруг него, тоже всматриваясь в снег, обнюхивая его, заигрывал с Димой, рыча и припадая на передние лапы. Это ползание перепуганного мальчика, по-видимому, только забавляло собаку. Пройдя таким образом десяток метров, Дима в изнеможении опустился на снег. Никаких следов он не нашел. Кругом стояла серо-белая, непроницаемая мгла, глухая, слепая, равнодушная. Ни один звук, ни один луч света не проникал сквозь нее, как будто все вымерло вокруг, как будто весь мир исчез, растворился в этом белесоватом киселе. И только они одни, Дима, с Плутоном, Два крохотных живых комочка остались брошенные и забытые всеми. Было от чего заплакать. И все же надо что-то делать. Не вечно же сидеть здесь и хныкать, надо идти искать. Но куда девались старые следы? Дима представил себе, как он шел на лыжах от моря. Старые следы тянулись слева от него. Если он в тумане незаметно уклонился влево, то значит пересек их. А вернувшись по своим новым следам, он должен был опять пересечь старые следы, но он не пересекал их вторично. Значит, он с самого начала уклонился от них не влево, а вправо, и теперь, вероятно, вернулся к ним. Они должны идти где-то рядом, и до самых торосов у моря они будут идти рядом». Дима бросился грудью на снег и, пристально вглядываясь в него, таща за собой лыжи, пополз в сторону, сопровождаемый Плутоном. Через минуту радостный детский смех прозвучал в пустыне. Дима вскочил на ноги и, держась за лыжи, заплясал от счастья. Старые следы нашлись, только бы теперь не потерять их. Дима присел на корточки и не спускал с них глаз». Он даже положил на следы руку, чтобы держать, не выпускать, не дать им опять скрыться. Но как идти дальше? Ведь, слышь, следов не увидишь. Дима держал с таким трудом найденные следы буквально в своих руках и не знал, что с ними делать. Радость от находки тускнела. Гордиться, выходит, пока еще было нечем. Мальчик сидел, понурив голову. Опять возвращались страх и безнадежность. Вдруг... Дима резко вскочил, испугав спокойно сидевшего рядом Плутона, потом так же быстро опять присел возле двойной линии следов и, показывая на них, крикнул «Плутон, сюда, смотри! Домой, Плутон, домой!» Скучавшая от безделья собака оживилась, вскочила и, помахивая хвостом, то вопросительно взглядывая на Диму, то опуская голову к следам, забегала взад и вперед рядом с ними. Дима достал носовой платок, разорвал его на узкие полоски и связал их. Получилась достаточно длинная белая бечевка. Дима привязал один конец ее к Плутона, другой взял в руки и встал на лыжи. «Домой, Плутон! Домой! Ищи!» Плутон с минуту постоял точно в раздумье. Потом, повернувшись, громко залаял и рванулся вдоль старых лыжных следов, чуть не оборвав бечевку. Дима едва успел включить в лыжи ток и пустить их вслед за собакой. Он мчался так, полной уверенности в своем плутоне, досадуя на себя за то, что раньше не подумал о нем. Теперь скоро, совсем скоро он домчится до следов вездехода. А дальше что? Дима прогнал эту смутную, тревожную мысль. Там видно будет. Было так приятно мчаться вперед. Дима даже зажмурил глаза. От этого удовольствие только увеличилось. В самом деле, для чего ему теперь глаза? Все равно ничего не увидишь. Ни внизу, на снегу, ни впереди, ни по сторонам. Лыжи чуть качнулись на бегу. Дима машинально раскрыл глаза и вне себя от ужаса вскрикнул. «Назад! Назад, Плутон, ко мне!» Поредевшим и как будто посветлевшим тумане, окруженный слабым странным сиянием, в десяти шагах от него прямо на пути неподвижно стоял огромный белый медведь. Он стоял боком к Диме, опустив узкую вытянутую голову, как будто рассматривая на снегу старые лыжные следы. С помутившимся сознанием, стуча зубами от страха, Дима попытался высвободить из лыж ноги и достать из кобуры пистолет. И все время хриплым шепотом повторял «Ко мне! Ко мне, Плутон!» Все это длилось лишь одно мгновение. Освободив ногу, Дима зацепился за лыжу и свалился на снег. Проклятая кобура наконец раскрылась, и пистолет очутился в руке. Плутон, помахивая хвостом, подбежал к Диме, а медведь, медведь вдруг раскинул в воздухе исполинские крылья, сделал несколько мощных взмахов и, превратившись в крохотную чайку, со свистом пронесся низко почти над головой Димы и скрылся в тумане. Приподнявшись на руках с запрокинутой головой и раскрытым от изумления ртом, Дима бессмысленно следил за полетом необычайной птицы. Воспользовавшись удобным случаем, Плутон не замедлил лизнуть Диму в щеку. Дима медленно поднял отяжелевшую руку, обнял шею Плутона и прошептал. «Плутонушка, что же это? Что же это такое?» Прошло несколько минут, пока Дима наконец пришел в себя. Он тяжело поднялся со льда, встал на лыжи и слабо крикнул. «Домой, Плутон! Домой! Ищи! Ищи!» И вновь зашелестели и, чуть позвякивая, понеслись лыжи вслед за Плутоном. Туман в самом деле разряжался. Скоро можно было, хотя и неясно, различать старые следы лыж. Но Плутон бежал не по ним, а рядом, по своим и следам, которые они оставили еще тогда, когда преследовали убегавшие лыжи. Их запах был надежнее. Он нес с собой напоминание о привычном живом, о доме, куда приказал бежать маленький хозяин. Туман разряжался, но в потрясенном мозгу Димы он все еще оставался темным и густым. Слабые мысли мелькали, как во сне. Что же это было? Что я с ума сошел? Ведь я же видел. Что же это такое? Все больше и больше светлело. Лыжи ровно и быстро шли за Плутоном, который уже совсем стал ясно виден. Внезапно в воздухе прогремел выстрел, за ним другой. Дима встрепенулся и звонко крикнул «Вперед, Плутон! Вперед! Это наши!» Все было моментально забыто, все осталось позади. «Вперед, Плутон! Наши, наши! Ура!» С громовым лаем, распластываясь над льдом, словно на крыльях, летел вперед Плутон. И вдруг туман остался позади, как упавший занавес, и неожиданное солнце, и нежно-голубое небо с редкими светлыми облачками, и усыпанная сверкающими бриллиантами снежная равнина все бросилось с Диме в глаза и ослепило его. А издали навстречу бежали две маленькие черные фигурки, резко очерченные на фоне этого светлого радостного мира, И стреляли, непрерывно, оглушительно, по-праздничному стреляли.